Шанель, Диор, Живанши. Новогодние каникулы закончились. По дороге на службу Михалыч зашел в ЖЭК. В кабинет с надписью «Инженер». У инженера была античная прическа, а верхние веки удлинены в стороны и вверх по-древнеегипетски. Михалыч вспомнил Ганнибала. 400 женщин накрасить сурьмой, натереть благовониями, погрузить на галеры и отправить в Карфаген. Здравствуйте. Он заулыбался и набрал побольше воздуха для длинного комплимента. И почувствовал пузом свой ремень. И вспомнил советы медиков из телевизора. Не объедаться в праздники, а заниматься спортом. Засмущался. Передумал насчет комплимента. И обратился. Товарищ инженер, у меня плохо топит квартиру. Особенно по ночам. Квартира, фамилия. Раскрыла здоровенную тетрадь. Ага. Михалыч, Прописан один. Тут уже были жалобы от вашего стояка. Будьте завтра дома после обеда. Придет комиссия, сделает замер, составит протокол. Уже неделю минус двадцать на улице. И гриб ходит. Вы уж придите, пожалуйста. Она встала, подошла к окну. Там был градусник за стеклом. Поставила локти на подоконник, красиво изогнулась и сказала своему градуснику. Вот правильные показания. Пятнадцать. Примерно в 15 сантиметрах выше коленей у черных колготок начиналась кружевная часть. Надо же, подумал Михалыч, не Жек, а карфаген какой-то. А вы не могли бы прийти ко мне с протоколами и градусником ночью? Ночью? Почему ночью? Я замужем. Понимаете, именно ночью они, вы, перестают топить, а что замужем сразу было понятно. Ничего себе проницательность. И как же? Извините, товарищ инженер, «Меня Людмила зовут». «Извините, Людмила, по запаху». Михалыч повертел пальцем возле своего носа. «Шанель дарит мужья, чтобы не заморачиваться. Ходовая марка легко запоминается». «А не мужья, что дарят?» «Египетские ресницы пустились египетские губы остались полуоткрыты». «Диор или же Ванши?» «Так придете?» На следующий день после обеда никто не пришел. А около полуночи зазвонил домофон. «Михалыч, это Людмила». «Мы из ЖЭКа по твоей заявке». Михалыч разволновался, но успел повязать галстук, пока поднимался лифт. Открыл. На пороге стояли две разгоряченные женщины. Людмила объявила. «Это Таня. Она в доме напротив живет. Тоже в ЖЭКе работает. Мы встречали старый Новый год и решили тебя поздравить. Давай, раздевай нас, усаживай и ухаживай». Таня протянула шампанское. Людмила торт. Михалыч раздел и усадил. Людмила сказала. «Понимаешь, Михалыч, мы обсуждали про Шанель, Диор и Живанши. Я вспомнила тебя, увидела твой дом и как инженер вычислила твою квартиру по стояку. А у тебя свет горит, и больше ни у кого в твоей вертикали. И вспомнили, что мы обе свободные. Просто запас Шанели от бывших мужей еще не закончился». Михалыч завел Рея Чарльза. Через какое-то время, танцуя, не сказала А у тебя тут довольно жарко, Михалыч. Может, форточку откроем и сними уже этот галстук? Михалыч открыл форточку и впустил ночную прохладу карфагена.